Говоря это, я чувствовал, что способен убить ее, если она откажет мне от дома. «Сумасшедший!» — с улыбкой воскликнула она. «Вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви?» — снова заговорил я. «В отчаянии мужчина нередко убивает свою возлюбленную». «Лучше умереть, чем быть несчастной», — холодно ответила она.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 Ах, для влюбленного и рассеянного поэта подобные задачи представляла трудности неисчислимые. Мое блаженство, моя любовь зависели от темной точечки на моем единственном белом жилете. Отказаться от встречи с нею, если я запачкался, если я промок»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 Но, в конечном счете, было ли это самопожертвованием? не Нещедро ли я был вознагражден блаженством, которое ощущал, все предавая на заклание ради нее? Благодаря графине пошлейшие случаи моей жизни приобретали особую ценность, с ними были связаны необычайные наслаждения».